Если потомкам нашим предлежит заблуждение, если, оставя естественность, гоняться будут за мечтаниями, то весьма полезный был бы труд писателя, показавшего нам из прежних деяний шествия разума человеческого, когда с отряжшим глуп предубеждений он начал преследовать истину до выспренности её. И когда, утомленный, так сказать, своим бодрствованием, растлевать начинал паки свои силы, томиться и не спускаться в туманы предрассудков и суеверия. Труд сего писателя бесполезен не будет, ибо, обнажая шествие наших мыслей к истине и заблуждению, устранит хотя некоторых от пагубной стези и заградит полет невежества. Блажен писатель, если творением своим мог просветить хотя единого, блажен, если в едином хотя сердце посеял добродетель. Счастливыми назваться мы можем, ибо не будем свидетели крайнего посрамления разумные твари. Ближние наши потомки счастливее нас еще быть могут. Но поры в грязи омерзения почившие уже воздымаются и предопределяются объятий зрения круг. Блаженны, если не узрим нового Магомета, час заблуждений еще отдалится. В нем ли, когда в умствониях, когда в суждениях о вещах нравственных и духовных начинается ферментация, и восстает муж, твердый и предприимчивый на истину или на прельщение, тогда последует премена царств, тогда премена в исповеданиях. На лестнице, по которой разум человеческий не сходить долженствует во тьму заблуждений, если покажем что-либо смешное, и улыбкою соделаем добро, блаженны наречемся. Бродя... Изумстване в умстване, о возлюбленные, Блюдитеся, да не вступите на путь Следующих исследований. Вещал Акиба. Вошед по стезе Равиозуа сокровенное место, Я познал тройстинное, познал первое, Не на восток и не на запад, Но на север и юг обращайтесь и давлеет. Познал второе, не на ногах стоящему, но восседая надлежит испражняться. Познал третье, не десницую, но шуйцую, а тирать надлежит задняя. На сие возразил Бен Газос. да то ли обессудил ей си чело свое научителя, да извергающего присматривал, ответствовал он, си суть таинства закона. И нужно было, да створю сотворенное, и их познаю. Смотри, Белев, словарь, статью Акиба. Акиба, Бен и Иосиф, один из крупнейших еврейских раввинов I-II веков, толкователь ветхозаветного закона, стремившийся дать объяснение не только каждому слову, но и каждой букве Писания. Радищев цитирует при этом исторический и критический словарь французского антиклерикала Пьера Бейля. Смысл цитаты – пародия на масонскую обрядность.